Русские танки в Лужно 22 сентября Эйке узнал, что в его район прибыли первые эшелоны одной из старейших в Красной армии 26-й Златоустовской краснознаменной стрелковой дивизии под командованием полковника Кузнецова. К наступлению, запланированному на 24 сентября, готовились советские 26-я, 262-я, 163-я стрелковые дивизии и 8-я танковая бригада, имеющая в своем составе несколько тяжелых танков КВ. Командовал бригадой полковник Ротмистров, в недалеком будущем известный в Красной армии танковый командир. С раннего утра 24 сентября 1941 года перед фронтом «Мёртвой головы» усиливается огонь русской артиллерии. Возросла активность советской авиации, особенно на участке 3-го полка. С 11.30 мощный артобстрел лежит по обе стороны от деревни Лужно. Одновременно с этим второй батальон 1-го полка отбивает русское наступление со стороны холмов. «Русская артиллерия вела огонь по площадям, не имея наблюдения и не выявив цели. Это своего рода моральная поддержка пехоты. По сути, была пустой тратой боеприпасов. Но на молодых, необстрелянных эсэсовцев и это произвело сильнейшее впечатление». Вот что пишет Герберт Крафт. «Круглосуточно минометы и артиллерия противника вели огонь по опорным пунктам и дорогам. Иногда под обстрел попадали обозы. Однако то, что разразилось над нашей дивизией 24 сентября 1941 года, до сих пор не имело примеров. Отдельных разрывов было уже не разобрать. Над фронтом стоял сплошной грохот. Впервые мы перешли к позиционной обороне. Хотя из допросов пленных мы знали, что готовится наступление, однако о его силе мы не имели никакого представления. В 12.00 русская пехота движется из леса восточнее Ильиной Невы на Лужно. Пулеметы 6 и 8 рот второго батальона третьего полка открывают огонь. Находящиеся на передовой противотанковые орудия и минометы также начали вести огонь. Около 13:00 передовые боевые посты второй и первый рот, находящиеся на расстоянии 500 метров перед передовой линией, вынуждены отступить до северной окраины Лужно. Седьмой рота, которая охраняет участок в 2 километра в северном направлении от Лужно, Видит большое количество пехоты, двигающейся в направлении поперечном к линии фронта к Лужно. В 12:55 радиограммов полк от второго батальона. Противник наступает у первого и второго батальонов третьего полка. Танки едут в направлении на Лужно. Но русская пехота сильным огнем прижимается к земле у края леса. Противотанковые орудия, расположенные на позициях южной окраины Дубровки, открывают огонь и выводят из строя девять танков. Остальные танки отошли назад. Под давлением русской пехоты первый взвод второй танковой роты оставил позиции на северном краю Дубровки и отошел назад, до южной окраины Лужно. При этом погибает командир роты Оберштурмфюрр СС Пфаре. Около 14.00 три русских танка прорвались в Лужно. И достигли его восточные окраины.